Глава 7 Открыв письмо, стал читать его вслух. «Уважаемый княжич Ратибор Тулин, надеюсь, вы уже догадались, что боярышня Злата Луганская временно покинула вашу крепость. Предлагаем обмен вас на нее. Пока ее жизни ничего не угрожает, но дальнейшая безопасность наследницы рода Луганских зависит от вашего выбора». Ровно через час после прочтения этого письма будет открыта переправа через Неман. Думаю, не стоит вам говорить, что должны идти один. В случае отказа от моего любезного приглашения, через два часа я отпущу злату луганскую, вниз по течению и по частям. Время пошло. Будьте благоразумны. Подпись есть? Поинтересовался Гнат. Итак, понятно, что это ваша надежная Маруша, зло ответил ему из Тома. «Нет, это явно не ведунья», — не согласился я. «Обращение на «вы» принято лишь у западников. Писала бы Маруша, не стало бы меня называть во множественном числе и обращаться официально. Это тот, кто стоит за ней. Да без разницы. Хоть тыкай, хоть выкай, но ловушка остается ловушкой. Я, как комендант оплота-5, запрещаю покидать базу». Гнат повернулся я к Витязю. Кажется, стоит приподнять завесу тайны, иначе меня отсюда не выпустят. И правильно сделают рад. Тебя зовут туда, откуда нет выхода. Уверен, что и Злату не отпустят, сразу заполучив двух наследников, основополагающих родов. Убить обоих они могли и здесь. Значит, намечаются какие-то переговоры. Если не соглашусь, то однозначно потеряем Злату. Что случится дальше, представляешь? Мой отказ от ее спасения будет моментально растиражирован по всему славянскому княжеству. Славуто Луганский такого малодушия не простит, он слишком любит свою дочь. Что в результате? Война между двумя самыми сильными родами. В нее втянутся другие бояре, и княжество развалится на противоборствующие группировки. Даже моя со златой смерть не принесет столько проблем. Если я решусь откликнуться на это любезное предложение, то появится маленький шансик избежать неприятностей. Согласен, что он невелик, но хоть какой-то. «Какую многослойную ловушку нам устроили!» — уныло сказал Истома. «Если рассматривать события под таким углом, то... не знаю. Принимать решение подобного уровня не могу. Нужно связываться с князем. Свяжись. Обязательно выдай мои доводы. Не сомневаюсь, что он даст добро на обмен». В конце концов, новых наследников найти легче, чем остановить родовую резню. Через несколько минут комендант закончил доклад. Князь велел пока ничего не предпринимать, кратко пересказал он свой разговор. Связывается со словутый Луганским. Ожидание затянулось. Я уже начал серьезно нервничать, посматривая на часы, как перстень из тома ожил. Что и требовалось доказать, отцы решили разменять наши жизни на благополучие княжества. Представляю, насколько тяжело далось им такое решение, но в данном случае оно единственно правильное, и винить их нельзя. Я бы поступил так же. — Удачи тебе, Ратибор. — крепко обнял меня Гнат у ворот крепости. — Вернись живым. — Не хорони раньше времени. Помнишь, чья у меня школа за плечами? В мое отсутствие старший над племенем Эдмонд Леду. Вы там с Викторией подсобите ему, а то в одночасье сразу двух командиров потерял. Хоть и опытный вояка, но Франк он, по воспитанию, долго перестраивается в бардаке. Куда ж мы денемся? грант майор из ничего не сказал, а просто молча отдал честь. На нем он прибыл за 10 минут до окончания назначенного срока. Тут же с того берега на высокой скорости отчалила надувная лодка. Где боярышня Злата? сразу же спросил я, как только она оказалась рядом. Почему ее с вами нет? Не знаем. «У нас приказ доставить тебя, и ничего более», — с легким саксонским акцентом ответил крепко сбитый мужчина с офицерскими погонами. «Оружие сдать! Руки! Хрен тебе, а не мои руки! Свои разрабатывай! Оружие мне без надобности, с такими сопляками и без него справлюсь. Не веришь? Поинтересуйся у своих убиенных на хуторке дружков!» То, как дернулись оба моих паромщика, дало ясно понять, что они в курсе той заварушки. Перейдя в ускоренный боевой режим, стал размышлять. «Значит, из группы таинственного странника, товарищи. Буду иметь в виду, что это не армейские воду мутят. Зачем им я в таком случае? Маруша же снова у них. Мстят? Глупости. Не тот уровень. Теперь вспоминаем, за кем охотилась ведунье, пока сама не стала дичью. За людьми, как-то связанными с прошлым Ратибором. У них были какие-то темные делишки, желание уничтожить верхушки других родов, Причем всех сразу, одномоментно. После провала на связь больше не выходили. Почему? Хрен поймешь. Но наблюдали за мной издалека однозначно. И вот тут начинаются для них очень большие странности в поведении княжича, резко взявшегося за ум. Вначале покушение на двойника, которому эти архаровцы никаким боком, потом создание народного княжича, разрушение крепости нелегалов, Вторая по счету война, где жизнью рискую не понарошку. Если Ратибор для них свой, то свои так себя не ведут. Чую, что от неудобных вопросов не отвертеться при допросе. Нужно подготовить примерные ответы, от них зависит наша и дальнейшая судьба. После высадки мне нацепили мешок на голову и куда-то повели. Бояться, что дорогу назад запомню? Не думаю». Уж где находится Неман, и последний дебил сообразит. Значит, просто не хотят, чтобы кто-то случайно опознал в пленнике княжича Тулина. Получается, что операция странника полуофициальная или строго засекречена. Такое знание тоже может пригодиться. Через несколько минут ходьбы посадили в автомобиль. Ехали недолго, но быстро. Наконец, завели в помещение. Судя по ступенькам вниз, это подземный бункер. В нем мешок и сняли. В тусклом свете рассмотрел комнату. Бетонные стены, стол с дешевым светильником. За ним восседает незнакомый мне человек. Очень интересный персонаж. С виду обычный мужик в военной полевой форме, без знаков различия. Но на лицо наложена магическая личина. Будь я не инертен к различного вида внушениям, то принял бы за настоящую физиономию а так только легкая рябь выдает присутствие Морока, давая возможность рассмотреть реальный облик сидящего. Еще одну галочку мысленно ставим. Он не знает о моих способностях, значит, Маруша ничего не рассказала. Окажись она предательницей, то растрепала бы точно. — Ну, здравствуй, Ратибор Тулин. — Вот и познакомились лично, — начал он разговор. — У меня к тебе много вопросов. — Отлично. Значит, с этим типчиком не пересекались. Здравствуй. Странник, да? Именно. Приятно иметь дело с догадливым человеком. Где Злата Луганская? В соседнем помещении вместе с твоей любовницей Марушей Подус. Очень был удивлен, что она охотилась за мной, выслеживая в нескольких королевствах. Еще больше удивился, когда понял, что это ты ликвидировал моих людей на хуторе. Видеокамеры за собой подчищать надо. — Недочет, гранд-капитан. — Любовницей она была лишь на бумаге, — стал я выдавать информацию, не дожидаясь вопросов. — На самом деле представлена отцом после того, как твои люди бездарно слили меня в Новгороде. — Именно о твоем поведении в столице я и хочу поговорить, прежде чем принять решение о вашей сбоярышней дальнейшей судьбе. — Не очень похоже, что ты соблюдаешь договоры. Все посредники, которые были связаны с тобой, либо арестованы, либо мертвы. Все мертвы. Ваши ментальные блоки выше всяких похвал. На парочке допросов присутствовала лично. Вспомнил я видеозаписи, что показывал Борис перед отправкой на фронт. Волхвы лишь бессильно разводили руками, пытаясь их преодолеть. Хотя в этом не сплоховали. В остальном же, извини, но действовали дерьмово. «А ты наглец, Ратибор!» — криво ухмыльнулся странник. Даже не пытаешься оправдаться за предательство наших интересов. Не хочешь ли рассказать все по порядку, раз сегодня такой откровенный? Легко и с превеликим удовольствием. Тебе с какого момента? С самого начала, когда мои посланники заключили с тобой взаимовыгодную сделку. Про то, как мы ее заключали, пожалуй, опущу, чтобы не терять время на известные обоим вещи, начал юлить я, боясь проколоться. «Важно другое». С моей стороны была передана полная информация о местонахождении глав важнейших родов и их наследников. То, как вы воспользовались знаниями. Отдельная песня о бездарности планирования операций». «Ну, с данным утверждением спорить не буду», – нехотя признался он. «Виновные в провале наказаны, невзирая на статус и приближенность к хозяину. Мы еще учимся проводить масштабные акции, и неудачи неизбежны». «Ага». И меня тоже чуть не наказали. Хорошо, что предусмотрел подобное и раскусил вашего педрилла, присланного убить меня на ринге. Это первый пункт моих претензий к сотрудникам вашей конторки. «Не называй сторонников великой веры клерками», сурово произнес он, нехорошо блеснув очами. «Это унижает нашего бога, которому ты сам когда-то обещал принести клятву». Опа! Значит, все-таки подтверждается версия о неизвестном культе. Секта. Вывод из этого? Заговор направлен не только против славянского княжества, а имеет более глубокие корни. Сразу становятся понятными некоторые мутные события в других странах. Не иначе ребятишки на мировое господство нацелились. Судя по тому, что спокойно сидим посреди армии коалиции двух королевств, успехи на этом поприще у сектантов отличные. Хорошее слово «когда-то». Правильное. Вы бросили меня, отреклись. Пришлось одному разгребать ту кучу дерьма, в которую вляпался с вашей подачи. Ты не прав, Ротибор. Если бы мы хотели тебя убить, то давно бы это сделали. Следили пристально за каждым твоим шагом, хоть и не проявляли себя. А вот ты повел себя очень... Я бы сказал, странно. Хочется все узнать от первоисточника. Изволь. Когда понял, чем провал обернется для меня, то подстраховался, и составил несколько отчетов о своих действиях, очень неполных, местами искаженных, но полностью обеляющих мое имя. Не дожидаясь ареста, пришел с ними к отцу, сдал некоторых, не имеющих нормальной информации, посредников. Борис был в шоке, узнав, что я вел собственное расследование. Подвергся многочисленным допросам, прежде чем князь поверил в искренность сына. «Первая несостыковочка», — злорадно произнес странник. «Прочитать тебя может любой сильный волк с даром восприятия». «Нет. И могу это легко доказать, описав твою настоящую внешность. Острый нос, густые брови, небольшое пятно на правой щеке. Скорее всего, от магического ожога истинным огнем, иначе бы залечил. Я не поддаюсь внушению или сканированию, так что личину прибереги для других. Отец и еще несколько человек в роду Тулиных знали об этом, хотя и не афишировали на каждом углу. Выбор Маруши, как моей любовницы, тоже был обусловлен этим». Она не способна меня прочитать, но является очень опытной ведуньей, могущей многое понять по поведению человека. Нелегко с ней пришлось, постоянно контролируя себя. Так вот, как только князь удостоверился, что я не вру, то сам включился в расследование, основательно приблизив к себе. Для этого пришлось сильно постараться, перестав изображать гуляку недалекого. Для начала уничтожил своего двойника, чтобы не путался под ногами в неподходящее время» следующим шагом подмял под себя окраины и разрушил нашу базу, что долго и кропотливо возводили в тайне ото всех. Издержки производства? Я сам ничего о ней не знал. Подвернулась под руку случайно. К тому же считаю, что раз вы меня предали, то обязательств между нами больше нет. Теперь довольствуюсь исключительно своими интересами. Это тебе так кажется. Продолжай. Я и продолжил. Создал собственную организацию «Народный княжич», Привлек в нее злату луганскую, на которую у меня очень большие планы в дальнейшем. Организованная преступность кормится с руки. Ее главари мои компаньоны. Вознес свой рейтинг среди простолюдинов до небес герой войны и защитник обездоленных. Завязал интересные знакомства в Думе, получив приличный капитал. Информационное поле много чего. Теперь, рискуя жизнью в этом вшивом оплоте 5, создаю собственную официальную армию, полностью преданную мне. «И зачем тебе столько сложностей?» — продолжил допрос странник. «В чем смысл?» «Во власти. В абсолютной власти. Как только основательно встану на ноги, то через несколько лет, уничтожив отца, стану главой рода. Эта дура Злата тоже недолго будет ходить в боярышнях, заняв место своего безвременно почившего папаши. Она уже влюблена в меня, как кошка в сметану, поэтому осталось еще немного дожать, обработать и с удовольствием согласиться на брак». Объединив под своей рукой два сильнейших рода славянского княжества, разберусь с конкурентами и стану великим князем. Законно! Под крики всеобщего ликования! Да, этот путь не очень быстрый и не самый легкий, но является единственным по всем моим оценкам». «Прекрасно! Кто бы мог подумать, что в тебе скрыты такие таланты? Правда, наши аналитики давно просчитали тебя. Глупый, самовлюбленный негодяй». Твое место не пить вино, а подносить его на блюде достойным. Кто-то более умный вложил подобное в твою голову. Кто? Ваши аналитики не просчитали, а просчитались. Так же, как и аналитики рода Тулиных. Так же, как и королевские вояки в Сувольской крепости. Кстати, недавняя бойня на переправе тоже моя заслуга. Да и ты сам несколько дней назад не смог поймать похитителя Маруши, хотя я был прямо перед твоим носом. Делай выводы. На глупца не обращают внимания, поэтому никто не путался под ногами. Приходилось подыгрывать окружающим до поры до времени. Единственная моя ошибка, что связался с вами. Признаться, захотелось сильно сократить сроки вступления на трон. Слишком ты красиво тут соловьем заливаешься. С таким удовольствием, будто отчитываешься перед любимым начальником о хорошо проделанной работе, а не под конвоем доставлен. Потому что подготовился к нашей встрече. Борис перед отправкой сюда мне сообщил, что Маруша пропала в этой местности. На нее, кстати, вышло абсолютно случайно. Тут хочешь верь, хочешь не верь, но так и было. Не суть. Опустим пока очередную чудесную сказочку о ее спасении. Хорошо. Раз она пропала, охотясь за одной таинственной персоной, прибывшей на Неман сразу же, как только объявили, что и я сюда направляюсь, то вывод сделать было легко. Состоится интересное свидание. «Ты, курировавший работу в Новгороде, мимо не пройдешь». «Откуда знал, что буду именно я?» «В славянской столице имел другое имя, тебе неизвестное», — с интересом спросил странник. «А есть еще варианты, кому могла сесть на хвост Маруша Подус?» «Нет, даже этот вариант был маловероятен». «Я о том же. Признаться, сам с недавнего времени хотел подобной встречи, но возможности не имел». Кажется, пора заключать новый договор с твоим хозяином, где мне уже не будет отведена роль пешки. Опять удивляешь, Ратибор. Жду пояснений. Захватить власть легко. Труднее будет удержать ее. Точнее, удержать будет невозможно. Рода славянского княжества ополчаться, но с ними справлюсь. Проблема в соседних государствах. Уверен, что, пользуясь временной неразберихой, они захотят захватить мою страну. «Сев в новгородском Кремле, я принесу клятву твоему Богу. Стану его верным слугой, но с одним условием. Он поможет мне разобраться с теми, кто захочет подмять княжество. Не сам Бог, конечно, а руками таких, как ты. Мы получаем шикарный плацдарм для экспансии по всему миру. Как такое предложение?» «Мое уважение», — искренне произнес странник. «Я еще должен переговорить с хозяином, а он провести обряд слияния с неназываемым». Вполне возможно, что Бог тебя и признает годным. Но до той поры будешь с боярышней под моим присмотром. В гостях, так сказать. Сколько времени это займет? Неделя, может, чуть больше. Заодно пересидишь в безопасности штурм оплота 5. Завтра у него такое начнется, что выжить будет нереально. Сегодня ночью четвертый оплот будет захвачен, и оттуда нанесут массированный удар. Такого твои дружки не ожидают. По данным с четверки, у них хватит сил продержаться минимум сутки, — усомнился я. Маленькое вынужденное предательство исправит эту оплошность в планировании командования коалиции. Мои люди им в этом помогут. Уже помогают. Жаль. Это сильно подпортит мою репутацию. Зато сохранит жизнь, если глупостей делать не будешь. Неожиданно распахнулась дверь, и появился один из бойцов странника. «Господин, там!» договорить не успел. Отпихнув его в сторону, к нам вошел целый коронный генерал-гусар шляхетской армии в сопровождении пятерых автоматчиков. «Мне донесли, что у тебя, странник, находятся важные персоны славянского княжества. Приказываю выдать их мне», — сходу безапелляционно заявил он. «Но Карл», — попытался возразить мой собеседник, — «у нас же была договоренность». С тобой связывались высокие персоны и рекомендовали оказать всяческое содействие моей группе. Если я захвачу наследников родов Луганских и Тулиных одновременно, то тогда уже сам, став королевским маршалом, буду этим важным персонам рекомендовать. Выдать немедленно! Это приказ! В противном случае... Генерал вдруг замолк, застыв с открытым ртом. Его охрана тоже превратилась в оловянных солдатиков. Вот это силище у странника! Это же какой уровень дара восприятия имеет, если за секунду смог обездвижить шестерых имеющих ранг паладинов? Минимум Великий волф или Магистр Магии по-ихнему! Ах, как нехорошо! — сокрушенно покачал головой он, не обращая внимания на живые статуи. Жадность одного дурака испортила отличный день. Придется корректировать планы. «Уходим в...» «Куда перебил я его?» «Тут на несколько десятков километров войска больше, чем деревьев. Засекут!» «Отведем глаза. В моей группе все умеют. Единственная проблемка. Я не поддаюсь магической обработке». «Сможете внушить ближнему окружению, что златосморушит две овцы. Сможете замаскироваться сами, но меня узнают обязательно издалека. Вычислят. Поймают!» «Не истери, Другого выхода нет. Придется рискнуть». «Есть выход. Грузимся в военные машины вместе вот с этим толстопузом мудаком в погонах и его свитой. Доставляешь нас троих на берег Немана и уходишь своим привычным способом». «А вы?» Переправляюсь с девками на тот берег. Поверь, тоже имею кое-чего в запасе на подобный случай». «Один пойдешь». «Нет, мне нужно с ними. Злата, ты сам понял для чего. А Маруша...» Короче, раз умеешь входить сознанием в ее тело, то сможешь поддерживать со мной связь. На близком расстоянии я научился считывать мысли -ведуньи. Для этого нужно быть серьезным менталистом, — не поверил он. Держи еще один мой секретик. А ты думал, почему я не поддаюсь внушению? И сколько еще в тебе неожиданностей? Сейчас вот прямо самое время для задушевных бесед. Согласен. И с планом, и с доводами. «Шомпол!» — повернулся он к одному из своих парней. «Приведи куклу и боярышню!» Да... Маруша реально напоминала куклу. А вот Злата была словно лунатик, улыбается, в виде прекрасный сон, но не осознает, где находится. Погрузив женщин в автомобиль, мы тронулись в путь. Зачарованный генерал всю дорогу твердил, что в это время года Неман особенно прекрасен, и что мы обязательно должны увидеть все своими глазами. И волноваться не надо, солдатам на передовой отдан приказ не трогать его личных гостей. Доехав до реки, он тепло распрощался с нами и укатил по своим делам. Не вспомнит, шляхтичи, о происшествии, поинтересовался я у странника. Вспомнит, с брезгливой улыбкой на лице ответил он, глядя вслед генеральскому эскорту. Месяца через три, не раньше, и если доживут. Но я следов не оставляю. Последний вопрос про Марушу. Она тоже станет нормальной? Есть смысл опасаться этого? Исключено. Она в чертогах неназываемого. Я лично туда ее отправил, и обратной дороги нет. Странное для Бога имя. Когда придет время, Он нам сам назовет истинное. Все. Жди моего визита. Подожди. Можешь сделать так, чтобы четвертый оплот выстоял. У меня из пятерки подготовлено отступление. Но раньше, чем через четыре дня, не смогу воспользоваться лазейкой. Днем раньше или позже прорвется коалиция, неважно для их планов. А мне самое то. И еще. Контрольная явка должна быть. Вдруг ведуню запрут от меня подальше. В Новгороде есть такой Расул слепой. Простолюдин из крысы мой помощник. «Если ко времени принятия решения не неназываемым буду в столице, то просто внушите ему песенку «Волна любви». Популярна была в прошлом году, а сейчас мало кто вспомнит. Услышу, что Расул поет, пойму, что мы с твоим богом тоже на этой самой волне любви. Больше никаких контактов. Князь меня пасет сильно». «Если не услышишь через неделю», — нехорошо прищурился странник. «Все проблемы решаю сам». Я оглядываюсь по сторонам в надежде, что ваш убийца мазила или вы решили использовать меня по-другому. Я еще могу пригодиться. Делать нечего, поработаю на общих условиях. Рыпаться в ответ не буду, все равно прижмете, если захотите». «Теперь окончательно поверил тебе, княжич, что непрост. Соображаешь быстро», — лично убедился. «Прощай. Точнее, до встречи». Как только отряд сектантов исчез из виду, Злата сразу же пришла в себя. «Где я?» — завертела она головой, ничего не понимая. «Потом, дорогая, сейчас предстоит поплавать, пока стрелять не стали. Очень быстро, но недолго. Пора домой».